Глава 14. 8 июня 2009 года. Виктор сидел на заднем сиденье Kia Rio и через тонированное стекло поглядывал на спускающихся по ступенькам студентов ЧГУ. Водитель оживленно рассказывал, как его, успешного бизнесмена, подкосил кризис, и чтобы оплатить взятую в кредит машину, приходится таксовать, чтобы хоть как-то свести концы с концами. Виктор слушал, кивал, и иногда соглашался, поддерживая разговор. «А почему кризис-то случился?» – нехотя спросил он, вдохновив водителя на новый монолог. «Как почему? Это все американцы виноваты», – в сердцах сказал тот. «Они там деньги печатают миллиардами, а потом кризис во всем мире. Вот и к нам пришел от этих пиндосов. Козлы, блин! Я купил квартиру за 3 миллиона, хорошо хоть на свои деньги, в ипотеку не залез». А теперь она, прикинь, миллион восемьсот стоит. Ну, как такое возможно? Все подорожало, и продукты, и бензин, а хата стала почти в два раза дешевле. А коммунальщики чтобы они сдохли все эти жадные твари, в два раза квартплату подняли, гандоны. Я все время говорю, Сталина пора откапывать. Виктору надоело слушать это нытье, и он переключил внимание на прохожих, всматриваясь в каждую девушку, ожидая увидеть Настю. Стояли они под деревьями на проспекте липкнехта лицом в сторону Советского. Обзор прекрасный, было видно всех, кто заходил и выходил из института. Тут Советского в их сторону повернул белый кроссовер или паркетник. Виктор никогда не разбирался в этих терминах. Водитель неторопливо сделал аккуратный разворот по большому радиусу и припарковался прямо в трех метрах перед ними. «Ну вот», — закрыл весь обзор, — подумал Виктор. Судя по стилю езды, вероятно, дед какой-то. Водитель тем временем заглушил машину и разговаривал по мобильному. На машине был логотип Форда. «Форд Куга», — прочитал Виктор, опять увидев новую модель. Раньше такую не встречал. Вот они их наштамповали за четыре года. Так ничего, симпатичная игрушка. Виктору машина понравилась. Тем временем дверь открылась, и из Форда вышел молодой парень, по-летнему опрятно одетый. Он был в светлых брюках и в белой рубашке пола. Парень с аккуратной стрижкой был похож на такого успешного игрока в гольф. В руках у него была большая салфетка. Он тщательно протер зеркало заднего вида, затем левое стекло, потом, подняв дворники, не торопясь, долго и нудно вытирал лобовое, потом правое стекло. Закончив с чисткой стекол, он аккуратно свернул салфетку пополам, скатал в тонкую трубочку и убрал в салон. Сам же, скрестив руки на груди, встал возле машины, глядя в сторону выхода из универа. «Тоже кого-то ждет», — подумал Виктор. Молодой человек, с виду лет двадцати пяти, стоял у нового приятного автомобиля и, скорее всего, ждал свою подругу. Виктор даже слегка позавидовал ему. «Вот умеют же люди жить, устраивают свои дела. У них есть стабильность и размеренность, не то что у него». Его всю жизнь кидало из одной крайности в другую. Только появлялась уверенность в завтрашнем дне. Обязательно что-то случалось, и все опять шло наперекосяк. Почему так Виктор не знал и не понимал, что он делает не так, как другие? А может, это просто видимость, и у других тоже хватает гемора. Парень меж тем кого-то увидел и с радостью на лице шагнул вперед, разводя руки в стороны, готовясь обнять. Виктор бросил взгляд левее на ступеньки ЧГУ, и сердце у него перестало биться. Это была Настя. Виктор, затаив дыхание, смотрел, как она со счастливой улыбкой быстрым шагом спускалась навстречу парню. Настя была одета в светлое летнее платье, легкие босоножки, в руке держала изящную сумочку. Она повзрослела, вроде даже стала чуточку выше. Те же детские изящные черты лица Но теперь она распустилась, как созревший цветок. Появилась неотразимая женственность. Как будто художник в свою картину, которая и без того уже была прекрасна, добавил несколько незначительных штрихов, сделав ее мировым шедевром. «Ничего себе, чекса!» — прервал его мысли таксист. «Везет же кому-то!» Виктор, не осознавая, что делает, взялся за ручку двери, дернул. Замок щелкнул, и дверь приоткрылась. Настя тем временем подошла к парню и привычно поцеловала его в губы. Он обнял ее, чего-то сказал и, держа одной рукой за талию, повел к пассажирской двери. У Виктора все сжалось в комок. Настя, счастливая, по-летнему легкая, изящно забралась на переднее сиденье. Парень прикрыл дверь, не захлопнул, а именно аккуратно прикрыл и поспешил за руль. Рыкнул мотор И машина, плавно тронувшись с места, сделав правый поворот на Советский проспект, скрылась из виду. Вот и все. Вот и конец всем его иллюзиям. Это была точка, потом обрыв. И следующая его глава начиналась с красной строки. «Я дальше не поеду», — сказал он водителю. «Должен еще чего-нибудь?» «Нет, и так нормально заплатил», — ответил тот. Виктор вышел. «Куда идти?» «Кругом безликая пустота и никчемность». Жить было не для чего. В глубине души он понимал, что все это пройдет, переболит. Он начнет новую жизнь, и будет у него другая Настя. А эту страницу надо просто перевернуть. Нельзя объять необъятное. Но сейчас... Сейчас было просто трудно дышать от чего-то непоправимого, чего-то безвозвратно потерянного. Потом, когда гормоны успокоились, когда разум снова возобладал над чувствами, Он пытался трезво оценить ситуацию. Правильно ли он поступил, что не вышел из машины? Может, стоило подойти? Но каждый раз Виктор приходил к выводу, что правильно. Они были знакомы очень мало, хотя и узнали друг друга достаточно хорошо. Прошло уже четыре года. Настя прожила их полностью, и что произошло за это время, одному Богу известно. В конце концов, он же хотел, чтобы она была счастлива. И, похоже, она счастлива со сверстником, а не с человеком, который старше ее на много лет. На следующий день Виктор поехал в гараж. Свет был отключён, скорее всего, за неуплату. Огляделся. Второй этаж он так и не сделал, а столько лет собирался. В углу на том же месте стоял прицеп. Во многих местах сквозь краску проступила ржавчина. Залез в кессон. Пакет лежал на том же месте. Развернул, все четко. 8 миллионов. Ничего не сгнило и не пропало. Ну, хоть что-то. Будет с чего начать. Надо также наведаться в милицию. Наверняка он до сих пор числится как без вести пропавший. К тому же стоило прояснить ситуацию, что там с Нивой. По большому счету, на Ниву было плевать. Машину новую он себе купит. Но про свое отсутствие какую-то историю рассказать все же придется. Но это все позже. Это все не сейчас. Дома от нечего делать включил ноутбук. Тот мягко зашуршал пытаясь подсоединиться к сети, но сети не было. Выскочило несколько уведомлений, что, мол, надо обновить и то, и это. Виктор почувствовал легкую, чуть слышную вибрацию Ноа. Он наклонился поближе к Ноуту, и Ноа завибрировал громче и отчетливее. Виктор понял, они взаимодействуют меж собой. Снял Ноа с шеи и положил на клавиатуру. Монитор тут же заморгал, потом на экране появился новый ярлычок. Виктор уже собирался дважды кликнуть на него, как он самооткрылся, и во весь экран появился знакомый енот. «Привет», — сказал Виктор. «Думал, уже не увижу тебя». «Привет», — поздоровался енот, игнорируя ремарку Виктора. «Я тебе обновлю здесь все, если ты не против». «Конечно, не против». Виктор обрадовался такому дружелюбию со стороны енота. «Только интернета нет, но тебе, пожалуй, это не важно». «Конечно, неважно», — ухмыльнулся зверек. «У меня свой интернет». И он отвернулся от Виктора, глядя куда-то в сторону. Комп усиленно работал, моргая всеми своими индикаторами. И буквально через минуту енот сказал. «Все, Ярский, я тебе все обновил. Будет работать как часы. Надо еще чего-нибудь? Мне надо подумать», — ответил Виктор. «Ты же не уйдешь далеко». «Я всегда здесь», — сказал енот, И ехидно добавил, в отличие от некоторых. Виктор стал разбираться с новой программой, которую только что установил Ноа. Похоже, что его информационные возможности теперь были безграничны. В отличие от запросов на информацию, которые он неоднократно пытался делать, медитируя со своим разумом, компьютер выдавал четкие ответы на любые вопросы. Он не упрямился, как Ноа, он был просто машиной, а значит, для него не было полутонов, либо единица, либо ноль. Вопросы можно было задавать как с голоса, так и печатая прямо во встроенном текстовом окне. Для начала Виктор попробовал поупражняться в статистике, спросив, сколько сейчас людей на Земле, сколько в России, сколько в Череповце. Затем спросил, сколько кубометров воды в Черном море. Но отвечал мгновенно, внятно и точно. Виктор мог, к примеру, выглянуть в окно, и спросить, каков доход за прошлый год вон у той женщины, что переходит дорогу. Ответ был не только с точностью до копейки. Он был развернутым и четко сформулированным в таблицу. Столько-то зарплата, столько-то пенсия, столько-то процента от вклада. Наигравшись в эти глупости, он пошел дальше, набрав, где сейчас Настя и что делает. Но он не стал игнорировать, ответил и на этот вопрос. Но ответил односложно. На этот вопрос ответ невозможен». Виктор повторил то же самое с Сиплым. Формулировка ответа слегка отличалась, но смысл был тот же. Попробовав немного схитрить, написал счастливо сейчас Настя». «Счастье — понятие относительное», — написал енот. «Но ответь по десятибальной шкале, где один — это совсем плохо, а десять — очень хорошо», — не унимался Виктор ответ пришел разочаровывающий счастье не измеряется цифрами спорить с но было непросто он легко уходил от ответов на личные вопросы но мгновенно давал исчерпывающие ответы на любые другие Решил пойти в банк спросив сколько сейчас стоят акции северстали но тут же ответил 170 рублей а сколько они будут стоить примерно через год? Не унимался Виктор, подозревая, что сейчас что-то пойдет не так, и Ноа не ответит. Но тот, к удивлению, сказал «360 рублей». Наигравшись в викторину вопросов и ответов, Виктор задумался, как можно использовать новые открывшиеся для него возможности. По идее, можно было использовать информацию для обогащения. Если так, то вопрос денег отпадал от слова «совсем». Но что-то подсказывало, что не все так просто, и он задал еще один вопрос, уже более провокационный. «А могу я купить, к примеру, сейчас эти акции и продать их через год в два раза дороже?» «Не можешь». Ответ «но» был предсказуемым. «Потому что ты нарушишь баланс спроса и предложения, изменив историю». «Хорошо». Виктор продолжал искушать своего собеседника. «А могу я купить просто одну акцию сейчас по 170?» и продать ее через год в два раза дороже. «Одну можешь», — просто ответил Ноа. «Но, ты меня опять разочаровываешь». Все было так неоднозначно, что Виктор решил закончить с этим исследованием и немного вникнуть, что же произошло за эти четыре года. А произошло многое. По крайней мере, в экономическом плане, в стране, да и вообще в мире, случилось много событий. При кажущемся спокойствии во многих странах происходил финансовый коллапс. За последние два года в Америке прошел сильнейший ипотечный кризис. Обанкротилось несколько крупных банков и инвестиционных компаний. Миллионы людей лишились своих домов и сбережений. Многие потеряли работу. Россию тоже этот кризис не обошел стороной. Видимо, пузырь роста цен на недвижимость дошел и сюда, а когда он лопнул, повалилось все. Виктор проверял цены на акции крупнейших российских компаний. Некоторые потеряли в цене до 90% своей стоимости. Правда, сейчас цены были уже немного выше, чем полгода назад, но все равно оставались дешевыми. Появилось искушение часть денег вложить во все еще недооцененные бумаги, но Виктор тут же отбросил эту мысль. При помощи информации, которой он теперь владел, все это казалось как-то неспортивно и вовсе неинтересно. Виктор уже несколько дней бесцельно бродил по городу. Домой приходил только спать. Не думал, что будет настолько тяжело забыть Настю. Любые мысли, даже самые отвлеченные, все равно рано или поздно приносили воспоминания, и это было как пытка. Особенно становилось тяжело, когда приходил домой в пустую квартиру. Вот и сейчас он шел, особо не разбирая дороги, наткнулся на детскую площадку. Правда, от детской там осталось только название. Она была построена очень давно, пожалуй, лет 30 назад. Здесь были старинные качели из толстых металлических труб. Краска давно облезла, детские сиденья сломаны, а под качелями блестела огромная грязная лужа. Тут же стояли убогие детские деревянные парусника-грузовик, тоже давно сломанное. На одной из лавочек сидела дама и, слегка покачивая коляску, читала книгу. Возле сломанного деревянного грузовика Молодая мамочка пыталась отговорить своего трехлетнего ребенка, чтобы не лез туда, а то, не дай бог, поранится. Мелкий особо не слушался и усердно пытался забраться в кабину через сломанную торчащую доску. Вокруг них резво бегал маленький черный котенок. Он то носился с большим сухим кленовым листом, то садился и внимательно смотрел на женщину. Вторая скамейка была наполовину сломана – и возле нее красовалась большая ржавая урна с горкой мусора сверху и вокруг нее. Виктор присел на сломанную скамейку, безучастно глядя на все эти остатки советского прошлого. Вспомнилась почти такая же игровая площадка в детском доме. Там было все новое и всегда ярко покрашенное. Постоянно что-то ломалось, но приходил какой-нибудь угрюмый мужик и все быстро чинил. Здесь ведь тоже можно починить. Виктор смерил взглядом площадь, примерно метров 10 на 15. Площадка небольшая, но при должном усердии и небольших денежных вложениях здесь можно соорудить настоящую конфетку. Но кому это надо? В этот момент Мелкий, видимо, не справился с координацией и кувырнулся прямо в грязную кабину грузовика, так что наружу торчали только ботинки. Он тут же взвыл, как сирена пожарной машины, а мамочка, вытащив его, взвалила на руки – и, приговаривая что-то из серии «Надо маму слушаться», поволокла свое чадо прочь от травмоопасной площадки. Вторая женщина отложила книгу и, подняв глаза на Виктора, поздоровалась. «Здравствуйте», — сказал Виктор. «Ваш питомец». Он указал на котенка, который опять принялся носиться с листком. «Нет, что вы, это подвальный. Здесь их много. Кошки плодятся, надо бы переловить их достерилизовать, да Она встала, собираясь уходить. Котенок посмотрел на нее, потом на Виктора и сел по стойке смирно, вытянув лапки. Он не выглядел диким. Посидев несколько секунд, ловко запрыгнул на скамейку и сел в полуметре от Виктора. «Эй, иди сюда!» Виктор протянул руку. «Ты чей?» Котенок бесстрашно подошел, хвост трубой, и тут же стал играть замком, что висел на кармане ветровки. Ему было не больше трех месяцев, гладкошерстный, Весь черный, как гудрон, и ни одного белого пятнышка. Виктор попробовал погладить его, и котенок тут же запрыгнул на колени. «Вот террас», — сказал Ярский. «Ну, здравствуй, чертенок». Тот сразу заурчал, как трактор. Виктор гладил котенка, а сам думал, может заморочиться с этой площадкой. Как раз хотел найти занятие. «Ладно, чертенок, иди, бегай». Виктор поднялся на ноги, поставил котенка на землю, и потихоньку пошел в сторону своего дома. Пройдя метров сорок, заметил, что мелкий бежит за ним, по дороге играя со всем, что движется. «Эй, ты чего? Кыш отсюда!» — сказал он. Но котенок не собирался уходить, так и семенил рядом. «Вот заморочка-то!» — подумал Виктор. Так и дошли вместе до самого подъезда. Котенок смотрел вверх на Виктора и беззвучно, но широко открывал рот, чего-то требуя, то ли на руки, то ли пожрать. «Ладно, чертенок, уговорил. Пошли, покормлю», — сказал Виктор, беря котенка. Тот сразу успокоился и замурлыкал. Котенок оказался девочкой и быстро разведал квартиру, заглядывая во все углы. Урча, чтобы никто не отобрал, слопал целую сардельку, напился воды и забрался на кровать вылизываться. Имя ему пришло само собой, — назвал Настей. «Настя», — сказал Виктор, — Котенок тут же перестал лизаться и посмотрел на него маленькими черными глазками. Виктору стало смешно. «Только попробуй меня тут обоссысь, получишь!» «Хотлоток, что ли, надо ему купить?» – подумал он. Включил ноут, поискал производителей детских площадок и был приятно удивлен. Этого добра выпускалось столько, что можно выбирать и выбирать. Больше, конечно, было импортного, но и отечественный производитель тоже предлагал много чего». В основном, конечно, использовался яркий разноцветный пластик или дерево, прорезиненные металлические детали, всякие канаты для лазания. Цены тоже отличались в сотни и даже тысячи раз. Домики, горки, различные машины, самолеты, корабли. Словом, на любой вкус, только плати. Виктору приглянулась одна шикарная модель немецкого производителя «Айбе». Грунт бетонировался, затем поверхность полностью покрывалась прессованной мягкой резиновой крошкой. Падение на такой пол не было настолько травматичным, чем просто на землю. На площадке были удобные лазалки для самых маленьких, два больших домика с перегородками. Все это закрыто от падения паутиной тросов. Тут же имелись качели, как висячие, так и на пружинах. На резиновой поверхности были дорожки с переходами, разлинованными зеброй, дорожными знаками и виртуальными рисованными светофорами. Мостики с разноцветными перилами надрисованным рисованным ручьем. Сверху весь этот городок закрывался тентованным шатром, частично защищая от снега и дождя. По всем углам стояли четыре цветные двухметровые фигуры из диснеевских мультиков. Правда, Виктор узнал из них только Микки Мауса. Разноцветные лампы, умело спрятанные тут и там, подразумевали, что и в темное время суток это чудо будет выглядеть великолепно. Вокруг площадки был ярко-зеленый невысокий антивандальный заборчик из пластика, а за ним по всему периметру ровный стриженный газон. Конечно, газон вряд ли прилагался ко всему этому, да и заборчик тоже. Но все это давало такое эстетическое чувство законченности проекта, что хотелось сделать по умолчанию точно так же, как и на картинке. Если бы когда-то в детстве Виктор увидел такую игровую площадку, вряд ли какая-то сила смогла бы его оттуда утащить. Стоило это сокровище, конечно, баснословных денег. С доставкой и установкой почти 2 миллиона рублей. Виктор тут же задал вопрос НОА, ну, можно ли все это скопировать или склонировать, точности, как на картинке». но дал развернутый ответ, что, конечно, можно, только в разобранном виде, как конструктор. «Также там не будет логотипа Айбе, и обязательно нужно закрытое помещение, куда все это доставить». «Гараж мой подойдет?» — спросил Виктор. «Подойдет», — ответил Ноа. «Только будет все очень плотно, места маловато». «Делаем?» «В смысле, делаем?» — не сразу сообразил Виктор. «А да, конечно, делаем». «Уже там». — сказал Ноа. — Так просто, что ли? — улыбнулся Виктор, реально чувствуя себя Алладином. Это было настолько захватывающе и в то же время удивительно, что не верилось, будто такое возможно. — Слушай, Ноа, мне бы какую-нибудь инструкцию, как все это собирать. Пошагово, что и зачем. — В верхнем ящике твоего стола, — сказал Ноа, и вдруг на экране компьютера появился енот. — О, привет! — обрадовался Виктор. Енот показал на обеих своих лапках два пальца вверх, что-то типа круто, и сказал. «Ну, наконец-то, Ярский, придумал сделать хоть что-то ценное. Я уже совсем в тебе разочаровался, а ты, видимо, еще не совсем пропащий. Если так пойдет, я даже, может, тебя зауважаю. Ладно, давай, трудись». И он, махнув лапой, превратился в точку, закрыв программу. Виктор открыл верхний ящик. Там лежала толстая книга в мягком переплете. На матовой обложке была нарисована площадка во весь рост. На второй странице было написано «Инструкция». Дальше все по порядку. Список предметов с названиями, каждый под своим номером, и пошаговая схема с детальным описанием, что и с чем крепится. Полистал. Тут же захотелось начать сборку, так все прикольно выглядело. Такой детский конструктор для взрослых. В самом конце было описано благоустройство места с установкой забора и укладкой газона. К немалому удивлению Виктора даже газон был в наличии. Видимо, он был выращен, аккуратно срезан и скручен в рулоны шириной около метра. Были даже мешки с удобрением, которое рассыпается снизу, под этот газон, как в сказке «Только разматывай и клади». Но был в ударе, в очередной раз показывая свою любовь к перфекционизму. Так захотелось скорее все это увидеть своими глазами, что через полчаса Виктор уже открывал гараж, попросив таксиста подождать пару минут. Открыл и расплылся в изумленной улыбке. Снизу доверху весь гараж был забит деталями. Все было так плотно упаковано, что Виктор даже пожалел, что поторопился с ответом на вопрос Ноа. Помещение для такого объема надо явно побольше. Конечно, все это можно вытащить и частями перевезти, Но, похоже, он создал абсолютно ненужные трудности себе и своим потенциальным помощникам. Каждая деталь, каждая упаковка имели маркировку, что упрощало задачу. В принципе, по инструкции все здесь легко можно было найти, частями перевести и установить. Но, как говорится, первый блин комом, и надо было учесть эту ошибку на будущее. Виктор, зная, откуда у него растут руки... Решил поискать кого-то более умелого в таких делах. Нужны были хорошие помощники. На следующий день Виктор пошел в дом управления Положил на стол извещение на оплату по квартире, чем вызвал немалый интерес у кассирши. — О, опять должник пришел! Полненькая дама с ярко накрашенными губами подняла глаза на Виктора, крикнув кому-то в другую комнату. — Галя, по твоей части! Тут же появилась еще одна дама, Комплекции внешним видом очень похожая на первую. — А, пришли, а я уже в суд бумаги готовлю. Чего же вы такие долги копите? — Так вроде оплачено было. Попытался оправдываться Виктор. — Да, было. Последний раз в феврале платили, а уже июнь. Так нельзя, молодой человек. Сукаризной заметила дама. — Я в командировке был, сейчас все оплачу. С улыбкой сказал Виктор, доставая деньги. — Уж постарайтесь, смягчилась кассирша. «Галь, тогда судебное отложи пока, если молодой человек готов все оплатить». Сумма всех платежек была чуть больше двадцати тысяч. Виктор положил 30 «Пусть с запасом будет», — сказал он. Оплатив счета, Виктор спросил у кассирши, которая сразу стала намного приветливее. «У нас в соседнем дворе детская площадка в аварийном состоянии. Кто вообще за нее отвечает? С кем можно на эту тему поговорить?» Приветливость тут же слетела с лица дамочки, — И она по привычке заняла оборонительную позицию. «Деньги выделят, будем ремонтировать, не из своего же кармана выкладывать». «Да это понятно». «Как можно дружелюбнее», — сказал Виктор. «А кто должен выделить?» «Кто, кто? Город?» «Будет распределение средств в следующем году. Получим, сделаем». «Все понятно», — сказал Виктор. «А с директором управляющей компании можно поговорить?» «Она вам ничего нового не скажет», — строго ответила дама, — протягивая маленький листок с именем директора и напечатанными часами работы. Виктор снова становился персоной Нонграта, такой назойливый, требовательный товарищ. Зовут ее Тамара Львовна, только после обеда прием у неё. Поблагодарив дамочку, Виктор вышел. Вернулся после обеда, ожидая увидеть очередь из посетителей, но, к счастью, никого не было. Дверь начальницы была приоткрыта. «Тамара Львовна, доброго здоровья, можно к вам?» Вежливо спросил Виктор. «Заходите», — не отрываясь от монитора, сказала опрятно одетая женщина лет пятидесяти. Виктор сел в кресло напротив, подождал, пока та поднимет на него глаза, положив на стол листок с видом детской площадки. Он сделал на ксероксе черно-белую копию с обложки инструкции. Цветного не нашел, а всю книгу почему-то показывать не хотелось, хоть и притащил с собой на всякий случай. «Тамара Львовна, у меня к вам есть предложение», — сказал он. «Что это?» — спросила она, взяв листок в руку. «Это детская площадка, аналог немецкого производителя Айбе. По качеству не уступает, а по цене на порядок ниже. Можем установить взамен вашей аварийной старой, что в соседнем дворе». Он указал рукой на окно. «Оставьте коммерческое предложение», — сказала директор, с интересом разглядывая рисунок. «Вероятно, это сооружение неплохо бы смотрелось где-нибудь на центральной площади или в парке, а уж никак не в спальном районе». И «Это еще почему?» Искренне удивился Виктор. «На мой взгляд, как раз во дворе самое то. Дети гуляют, поиграть негде». «За чей счет вы собираетесь устанавливать этот...» Она сделала паузу. «Этот городок». «Я думал, за ваш». Улыбнулся Виктор. и «Разве город не выделяет средства?» «Выделяет». Обреченно сказала директор. «Хорошо, скажите мне проектную стоимость объекта. Полностью, с установкой, всеми гарантиями». И она вопросительно посмотрела на Виктора. «Четыреста тысяч рублей», — ответил Виктор и добавил. «Предоплата не нужна. Можно оплатить после полной установки». Тамара Львовна продолжала внимательно разглядывать рисунок. «Я думала, это стоит гораздо дороже. А есть у вас еще какие-то проспекты, желательно в цвете?» «Описание, что входит в объект, из какого материала сделано». «Да, есть». Виктор достал из пакета толстую цветную инструкцию. «Вот, посмотрите». «Оставить, к сожалению, не могу. Это у меня единственный экземпляр». Женщина долго рассматривала картинки, листая страницы. «Да, интересно. Было бы неплохо такое сделать. А что, вот это все стоит всего 400 тысяч? И газон входит в цену?» Удивленно спросила она. «Все, как вы видите на рисунке. И газон, и шатер сверху, и подсветка». Виктор протянул руку и, взяв книгу, встал. «Скоро это будет намного дороже, так что долго не думайте». «Хорошо. А вам несложно завтра подойти в это же время?» Сказала она, снова беря в руки картинку. «Я сегодня порешаю вопросы с оплатой, и если все нормально, то можно будет заключить договор. У вас какая организация? ЭП или ООО?» Тамара Львовна, вы решаете вопрос с оплатой, мне все равно, куда деньги принимать. Хоть на ИП, хоть на ООО, как вам удобнее. Если вас НДС волнует или еще какие нюансы, не волнуйтесь, как решите, так и будет. Мне правда без разницы. Вот мой номер, звоните, как будете готовы. И он кивнув вышел из кабинета, оставив начальницу в глубоком раздумье.